издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляют константин паустовский судьба шарля лонсивиля глава первая шарль лонивиль инженер по литью пушек был взят в плен во время отступления из москвы наполеоновской армии у лонсивиля была отморожена нога Старый мундир пропах гарью пожарищ, глаза слезились от блеска снегов. Несколько раз за время жизни в России он Лонсевиль упоминал, что был когда-то бонапартистом. Он был благодарен Бонапарту, бросавшему его как незаметную частицу своей армии из Ломбардии в Моравию и из Пруссии в Россию. Произнося слово «бонапартизм», Лансивиль вспоминал вечера Венеции, каналы на окраинах, где артиллеристы купали лошадей, дубовые леса Германии, горячую кровь, капавшую в сырую траву, дым сражений, застилавший полевые дороги и реки. В плену Лансивиль понял, что прошлое убито окончательно и возврата к нему нет. В 1810 году Вон Севиль встретил в почтовом дилижансе по пути в Гренобль высокую и тонкую женщину с живыми глазами. Ее сопровождал кавалерийский офицер в пыльном мундире и мягких сапогах, обшитых мехом. Была зима. Дилижанс поминутно застревал в грязи. Ночью ехать стало невозможно. Остановились в ближайшей деревне, где в кабачке нашлось чудесное вино. Офицер топил камин можжевельником и хвалил сырой ветер, дувший сальп. Женщина дремала. Почти всю ночь офицер болтал с Лансевилем. Потом Лансевиль уснул и сквозь сон слышал, как офицер сказал женщине суровым тоном наставника, «Мой молодой друг, пределом глупости является желание повторить вчерашний день». утром Лансевиль Вспомнил во всех мелочах ночную болтовню, и она показалась ему блестящей и увлекательной. Расставаясь со своими спутниками, Лонсевиль узнал их имена. Женщина оказалась молодой поэтессой Марией Трините. Имя офицера он забыл. Год спустя Лонсевиль посетил Марию Трините в Париже. Она читала ему стихи о подорожнике и звоне колоколов над Луарой. Через три месяца девица Трините стала женой Лонсевиль. С ней он прожил всего две недели. Потом начались походы. Изредка он получал от нее письма и читал их в пыльных палатках. Жена писала о жестоком времени, одиночестве, вытоптанной солдатскими конями Европе. Лонсевиль улыбался. За тягостью походов он видел победы. Но они не пришли. Пришли разгром и плен. Лонсевиль сначала жил в Калуге, затем его отправили на пушечный завод в Петрозаводск. Путь был он ныл. Лонсевилю осталась память о тусклых реках и молчаливых людях, глядевших на француза с покорностью и удивлением. Приезд его в Петрозаводск совпал с посещением завода императором Александром. Царь медленно обошел закоптелые низкие мастерские. Он взял молот у кузнеца, три раза ударил по раскаленному стволу пушки и помахал в воздухе бледной рукой с длинными, будто искусственно оттянутыми пальцами. Потом он вышел во двор, где у пруда толпой стояли рабочие, лениво вынул золотую монету и швырнул ее в пруд. Тотчас несколько рабочих бросились в воду в одежде, и один из них вынырнул с монетой в зубах. «Молодец — Молодец! — внятно сказал царь, вытирая руки мягким фуляром. На пальцы попали брызги прудовой тухлой воды. — Рад стараться, Ваше Величество! — хрипло прокричал рабочий. сивиль смотрел на царя с отвращением и гневом. Так вот, каков этот брат, а потом соперник Бонапарта, метавшийся по своей стране, как мечется рыба с порванным плавательным пузырем.